Эммилин еще шире раскрыла глаза. «А я бы ни за что не согласилась жить одна, без Ханны, без Дэвида и без Па, конечно!» «Тебе этого не понять», — сказал Робби. «Твои родные не делали тебе зла». «А ваши?» — спросила Ханна. Наступила тишина. Все, включая меня, уставились на Робби. Я затаил дыхание. Я ведь уже слышала историю нашего гостя. В ночь его неожиданного приезда в Ривертон, пока мистер Гаммельтон и миссис Таунсон хлопотали насчет ужина из спальни, Нэнси наклонилась к моему уху и поделилась всем, что знала сама. Робби, сын недавно титулованного лорда Гастинга Хантера, который прославился изобретением нового вида стекла. Его можно было обжигать в печи. Лорд купил большое имение под Кембриджем, выделил одну из комнат для своих экспериментов и зажил жизнью сельского помещика вместе с женой. А этот мальчик, по словам Нэнси, появился на свет в результате интрижки Хантера с горничной, молодой испанкой, ни слова не знавшей по-английски. Девушка быстро надоела лорду. но он согласился содержать ее и ребенка, и даже оплатить обучение мальчика в обмен на молчание. Молчание ее и довело. Говорят, она наложила на себя руки. Как не стыдно, повторяла, покачивая головой Ненси, так обращаться с горничной, оставлять ребенка без отца. Не удивительно, что им все сочувствуют. И все-таки, многозначительно глядя на меня. Говорила она, ее светлость вовсе не в восторге от такого гостя. Не нашего он поля ягода. Понять ее было несложно. Есть титулы и титулы. Одни передаются от поколения к поколению, другие сверкают, что твой новый автомобиль. Робби, сын, неважно законный или и нет, новоявленного лорда Хантера, был недостаточно хорош для Хартфордов. — А значит, и для нас. — Ну, расскажите, — просила Эмилин, — чем вас обидел ваш папа? — Что еще за допрос? — улыбаясь, перебил ее Дэвид и повернулся к Робби. — Извини, Хантер, эта парочка на редкость любопытна. Им общения не хватает. Эмилин с улыбкой кинула в него ворохом бумаги. Бумага не долетела и свалилась в кучу других оберток, разбросанных под елкой. «Ничего страшного», — напряженно ответил Робби и отбросил с лица прядь волос. «С тех пор, как умерла мама, отец пытается меня приручить». «А вы?» — спросила Эмилин. «А я не хочу, чтобы меня приручали, особенно он». «А зачем он это делает?» — не отставала Эмилин. Робби грустно улыбнулся. «Отец долго пытался забыть о моем существовании». А теперь вдруг сообразил, что ему нужен наследник. Жена, видимо, не смогла подарить ему сына. Эмилин переводила непонимающий взгляд сестры на брата. Вот Робби и собрался на войну, подытожил Дэвид, чтобы отвязаться. Сочувствую, нехотя выдавила Ханна. И я, поддержала Эмилин, ее детское личико выражало искреннюю жалость. Вы, наверное, очень тоскуете по маме. Я, например, страшно тоскую по своей, хотя совсем ее не помню. Наступила тишина. Потом Робби, не поднимая головы, сказал: "Мне кажется, будто я был в нее влюблен. Странно, да? Да нет", отозвалась Ханна. Эмилиан вздохнула. А теперь вы идете на войну, чтобы оказаться подальше от жестокого отца, прямо в как в книжке, в мелодраме, сказала Ханна. Нет, в романе, горячо возразила Эмилин. Она развернула очередной сверток, и на коленях ей высыпалась куча самодельных свечей, наполнивших воздух ароматом корицы. Бабушка говорит, что долг каждого мужчины идти на войну. Те, кто остается дома, дезертиры и негодяи. По моему телу снова побежали мурашки. Я посмотрела на Альфреда и тут же отвела глаза, встретившись с его взглядом. Его лицо пылало, в глазах светилось искорбленное самолюбие, совсем как тогда в деревне. Он резко встал, уронил тряпку, а когда я попыталась вернуть ее. Покачал головой и, не глядя мне в глаза, пробормотал что-то насчет мистера Гаммельтона, который, по идее, его уже ищет.